Даже совсем маленьким детям нравятся красивые вещи. Малыш улыбался матери и нежно гладил прекрасный атлас. На следующее утро во дворе опять было много ребятишек. Марьям взяла сына за руку и вывела его во двор. Дети вновь играли с мячом и кеглями. Когда перед ними появились незнакомые люди, они перестали играть. Во дворе были дети разного возраста, от совсем маленьких Да девочек и мальчиков лет 8-10. Были там и ребятишки такие же, как Уолтер, они шумно копошились среди более старших детей. Марьям выпустила ручонку сына и легко подтолкнула его. "Шагай, сынок, играй со своими новыми друзьями. Постарайся не запачкаться. Мы должны в этом наряде показаться твоему отцу". Малыш взглянул на мать, и Марьям видела что он и боится, и ждёт встречи с детьми. Волтер ей улыбнулся и осторожно пошёл вперёд. Первым обратил внимание на новичка, смогулый парнишка лет пяти. Он подошёл к Волтеру и внимательно уставился на него. За ним начали подтягиваться остальные. Они о чём-то громко болтали. Первый мальчик закинул назад голову и громко и пронзительно захохотал. Остальные тут же подхватили. Марям стало не по себе, потому что было ясно, что детям её сын показался очень странным. Одна девочка сорвала с головы Олтера шапочку и напялила её на себя, как бы желая сказать: "Какая дурацкая вещь". Двое других схватили Олтера за руки и попытались вытряхнуть его из халат. Дети шумели и хохотали, как будто нашли себе новую забаву. Олтер в ужасе оглянулся на мать. Он старался сдержать слёзы и не давать мучителям сорвать с него халат. Дети толкнули его на землю и разорвали одежду в клочья. И даже тогда Олтер только раз выкрикнул: "Мам!" Мариам побежала на помощь сыну. Она крикнула, чтобы дети оставили его в покое, потом взяла на руки и стала гладить, приговаривая: "Не обращай внимания, мой храбрый малыш. Это дикари, и тебе не стоит с ними играть". Дети заплясали вокруг них, выкрикивая оскорбления людям, которые так сильно отличались от них. Марьям начала от них отмахиваться, отгонять в сторону. Один мальчишка надел поверх собственного платья атласный халат и гордо расхаживал в нём взад и вперёд. Марьям пришлось бегать за ним по двору, чтобы забрать халат обратно. Она в ужасе заметила, что халат весь грязный и порван на спине. Зверёныш возмущалась она. Посмотрите, что вы наделали. Я бы убила вас всех. Послышался громкий хохот из окон выходивших во двор, и Марьям поняла, что взрослые всё время наблюдали за ними и так же, как малышня наслаждались травлей маленького мальчика-чужестранца. Дойдя с сыном до двери, она остановилась, чтобы взглянуть на ухмыляющихся женщин. Она пережила много оскорблений, попав в этот красивый город. И теперь ее душил гнев. «Мне не нравятся эти крестьяне», — горько подумала Мариам. Она отнесла малыша назад в темную комнату и посадила на пол рядом с собачкой Чи. «Поиграй с Чи», — мой малыш Уолтер, — сказала она, пытаясь держать слезы. «Он твой лучший друг». Мальчик смотрел на мать удивленными и очень грустными глазами. Мариам видела, что ребёнок старался понять, почему его первый опыт общения с детьми не принёс ничего, кроме боли и разочарования. Потом у него сильно заболели зубы, и он громко расплакался.